Дмитрий Глуховский, Метро 2033, глава 12, Полис. один тоннель и поставленная хантером цель которой Артём шел упрямо и отчаянно достигнуто 2 может три километра по сухому и тихому перегону и он на месте в голове Артёма царила почти такая же гулкая пустота как в этом тоннеле и он больше не задавал себе вопросов еще 40 минут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 что он никогда ничего не слышал ни про этот тоннель, ни про опасности, подстерегавшие в нем путников. Убежденность в том, что пока он следует своей стезей, ему ничего не угрожает, занимало всё место в его сознании. Куда подевался неизбежный, казалось, страх тоннелей, куда пропали усталость и неверие, всё испортило эхо. Из-за того, что в этом тоннеле было так пусто, звуки шагов разлетались назад и вперед. Отраженные от стен, они гремели постепенно удаляясь и переходя в шелест. И отзывались через такое время, что казалось идет не только Артём, но еще кто-то другой. Через некоторое время это ощущение стало настолько острым, что Артему захотелось остановиться и прислушаться. Продолжает ли эхо шагов жить своей жизнью? Несколько минут он продолжал бороться с искушением. Его поступь становилась все медленнее и тише. А он прислушивался. Не сказывается ли это на громкости эха? Наконец, артём замер совсем. Боясь глубоко вдохнуть, чтобы шум входящего в легкие воздуха не помешал ему различить мельчайшие шорохи вдали. Он стоял... так в кромешной тьме и ждал. Тишина. Теперь, когда он перестал перемещаться, у него снова пропало ощущение реальности пространства. Пока он шел, то словно цеплялся за действительность подошвами сапог. Остановившись посреди чернильного мрака тоннеля, Артём вдруг перестал понимать, где находится. Показалось. И показалось ему еще,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 Некоторое время Артём старался не прислушиваться к Эху вообще. Потом, когда ему почудилось, что последний из затихающих отголосков приблизился к нему, он заткнул уши и продолжал идти вперед, но и так его не хватило надолго. Оторвав через пару минут ладони от ушей и продолжая шагать, он к своему ужасу услышал,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 Оно приближалось, теперь в этом не оставалось никакого сомнения. В последний раз Артём остановился, когда призрачные шаги слышались уже метрах в двадцати. Это было так необъяснимо и жутко, что не выдержав, оттирая со лба холодную испарину, он дав петуха, крикнул в пустоту. «Есть там кто-нибудь?» Эхо отозвалось пугающе близко, и своего голоса Артём не узнал. Дрожащие отголоски пронеслись наперегонки в глубину тоннелей, теряя звуки. Никто на них так и не отозвался. И вдруг случилось невероятное: Они стали возвращаться назад, повторяя его вопрос в обратном порядке, набирая оброненные слоги и становились все громче. пока в 30 шагах от него кто-то не повторил его вопрос испутанным голосом. Этого артём вынести не смог. Развернувшись, он пошел назад, сначала стараясь идти не слишком быстро, а потом и вовсе позабыв о том, что нельзя давать страху поблажек, и спотыкаясь побежал. Но уже через минуту он понял, что отзвуки шагов все так же слышатся на расстоянии в 20 метров, Незримый преследователь не желал отпускать его. Задыхаясь, артём бежал уже, не разбирая направление и в конце концов налетел на тоннельную сбойку. Эхо медленно стихло. Прошло некоторое время, пока он не сумел собрать волю в кулак, подняться и сделать шаг вперед. Это было верное направление, с каждым пройденным метром Звук шаркающих обетон ступеней становился все ближе, двигаясь ему навстречу. И только стучащая в ушах кровь чуть заглушала зловещий шорох. Так продолжалось, пока шаги не зазвучали на расстоянии вытянутой руки. И тогда Артем, крича и размахивая вслепую кулаками, бросился вперед. Туда, где должно было находиться по его расчетам оно. Кулаки со свистом рассекли пустоту. Никто не пытался защититься от его ударов. Он тщетно рубил воздух, кричал, отпрыгивал, расставлял руки в стороны, пытаясь схватить невидимого в тоннеле противника. Пустота. Там никого не было. Но только он отдышался и сделал еще один шаг по лесу. Как тяжелый шаркающий звук, раздался уже прямо перед ним. Ещё взмах рукой, и снова ничего. Артём почувствовал, что сходит с ума. До боли, выкатив глаза, он пытался увидеть хоть что-нибудь. Уши старались уловить близкое дыхание другого существа, но там просто никого не было. Постояв неподвижно несколько долгих секунд, Артём подумал,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 Призрачные стопы его преследователя с той же скоростью зашуршали в обратном направлении, постепенно стихая вдали, пока не канули в тишину. И только тогда Артём остановился. Он не знал и не мог знать, что это было. Он никогда не слышал ни о чем подобном, ни от кого из своих друзей. И отчим не рассказывал ему о таком вечерами у костра.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 не человеку принадлежавший голос, приказавший ему ждать. Дальше он двинулся, только когда дрожь начала наконец проходить, а страшный шепот в его голове сливаться с тихим свистом поднимающегося тоннельного сквозняка. Всё оставшееся время он просто шагал вперед, стараясь ни о чем не думать, спотыкаясь иногда о лежащие на полу кабеле.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 Отпрянув назад, спрятался в углублении в стене. Издалека неслись протяжные стоны раненых. Брань, потом еще раз усиленный тоннелем долетел грохот автоматной очереди. «Жди!» Из своего укрытия Артём отважился показаться только через четверть часа после того, как всё стихло. Подняв вверх руки, он медленно пошел на свет. Это действительно был выход на платформу. Дозоров на Боровицкой не выставляли, видимо, надеясь на неприкосновенность полюса. За 5 метров до места, где обрывались круглые своды тоннеля, стояли цементные блоки пропускного пункта и лежало в луже крови распростёртое тело. Когда Артём показался в поле зрения, одетых в зеленую форму и фуражки пограничников, Ему приказали подойти поближе и встать лицом к стене. Увидев на земле труп, он немедленно повиновался. Быстрый обыск, вопрос про паспорт, заломленные за спину руки и, наконец, станция. Свет, тот самый. Они говорили правду. Они все говорили правду. Легенды не лгали. Свет был таким ярким, что Артему пришлось зажмуриться чтобы не ослепнуть, но сияние достигало зрачков и сквозь веки слепило до боли И только когда пограничники закрыли его глаза повязкой, их перестало саднить. Возвращение к той жизни, которой жили предыдущие поколение людей оказалось болезненней, чем Артём мог себе представить. Тряпку с глаз сняли только в караулке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 Вот противоположный тоннель выходит аккуратно Чеховскую. У нас там целая крепость выстроена. Пока не воюем, но добрые люди советуют держать ухо востро. Как говорится Сивик пасам парабельум. Последней фразы Артём не понял, но предпочел не переспрашивать. Его внимание привлекла татуировка на сгибе локтя начальника Караула. изуродованная радиацией птица с двумя головами, распахнутыми крыльями и крючковатыми клювами. Она что-то ему смутно напомнила, но что именно, понять он не мог. А потом, когда начальник обернулся к одному из солдат, Артём увидел, что точно такой же знак, но в миниатюре вытатуирован на его левом виске. «И с чем вы к нам?» продолжал начальник. «Я ищу одного человека. Его зовут Мельник. Прозвище, наверное. У меня к нему важное сообщение». Выражение пограничника мгновенно переменилось. Лениво-добродушная улыбка сползла с губ. Глаза удивленно блеснули в свете свечи. «Можете передать мне?» Артем замотал головой и, извиняясь, Принялся объяснять, что никак нельзя, что секретность, вы понимаете, поручено было строго-настрого никому не говорить. Кроме этого, самого Мельника. Начальник изучающе посмотрел на него еще раз, сделал знак одному из солдат, и тот подал черный пластмассовый телефонный аппарат, аккуратно отмотав прорезиненный телефонный шнур на нужную длину.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 «Скажите от Хантера срочное сообщение». Тот кивнул и, перекинувшись еще парой фраз с собеседником, на другом конце провода закончил разговор. «Быть на Арбатской у начальника станции завтра в девять. До тех пор свободен». И, махнув рукой, тут же отступившему от дверного проема солдату добавил, обращаясь к Артему, «Подожди-ка». «Ты у нас, кажется, почетный гость!» И в первый раз. «Держи! Но с возвратом!» И он протянул Артёму темные очки в блезлое металлическое оправе. «Только завтра?» Артёма захлестнули жгучие разочарование и обида. Ради этого он шел сюда, рискуя своей и чужими жизнями. Ради этого спешил, заставляя себя переставлять ноги, даже когда сил уже совсем не оставалось,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 «Полковник сегодня на задании. Вернется ранним утром», — пояснил Ивашов. «Иди, иди, заодно передохнешь», — и он выпроводил Артёма из караулки. Успокоившись, но все же затаив обиду, Артём нацепил очки и подумал, что они ему очень кстати, заодно и синяка под глазом не видно будет. Стекла в них были царапанные и к тому же чуть искажали перспективу. Когда он, поблагодарив караульных, вышел на платформу, то понял, что без очков ему было бы не обойтись. Свет ртутных ламп был слишком ярок для него. Впрочем, ни один Артём не мог здесь открыть глаз. На станции многие прятали их за темными очками. «Наверное, тоже не здешние», — подумал он. Видеть полностью освещенную станцию метро ему было странно. Здесь совсем не было теней, и на ВДНХ, и на всех других станциях-полустанках, где ему до сих пор пришлось побывать, источников света было немного, и они не могли светить все видимое пространство, поэтому лишь выхватывали его куски. Всегда оставались места, куда не проникал ни один луч. теней у каждого человека было несколько. Одна от свечи, блеклая и чахлая, другая багровая от аварийной лампы, третья черная и резко очерненная от электрического фонарика. Они мешались, наплывали друг на друга, и чужие тени пластались по полу иногда на несколько метров, пугали, обманывали, заставляли догадываться и додумывать. А в полюсе,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 средневековых университетах, о которых он читал в книжке писателя Борхеса. У дальнего края зала начинались экскалаторы. Там находился переход на станцию Арбатская. Гермоворота остались открытыми, но у перехода располагался небольшой блокпост. Впрочем, всех желающих охрана беспрепятственно пропускала в обоих направлениях, даже не проверяя документов. Зато у противоположного конца платформы, рядом с бронзовым барельефом, был виден настоящий военный лагерь. Там размещались несколько зеленых военных палаток с нарисованными на них знаками, вроде вытатуированных на висках у пограничников. Там же стояла тележка с укрепленным на ней неизвестным оружием. которое выдавал только торчащий из-под чехла длинный ствол с раструбом на конце. Рядом везли дежурство двое солдат в темно зелёной форме, шлемах и бронежилетах. Лагерь окружал лестницу перехода, поднимавшуюся над путями. Светящиеся указатели поясняли, что там находится выход в город, и Артёму стали понятны принятые меры предосторожности. Вторая лестница, ведущая туда же, и вовсе оказалась замурованной стеной из огромных цементных блоков. Посреди станции располагались крепкие деревянные столы, за которыми, оживлённо беседуя, сидели люди в долгополых серых халатах из плотной ткани. Подойдя к ним ближе, Артём с удивлением заметил татуировки и на их висках тоже. Но не с изображением птицы, а в виде раскрытой книги,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 Когда он встал, чтобы пожать Артему руку, выпросто в ладонь из широкого рукава халата, оказалось, что роста они приблизительно одинакового, только сложение тот был более хрупкого. Звали нового знакомого Артёма Данилой. Про себя он рассказывать не спешил, и было видно, что с Артёмом он решил заговорить потому, что ему любопытно, что происходит за пределами полюса. Какие новости на кольце, что слышно о фашистах и о красных. Через полчаса они уже сидели дома у худого Данилы, в одной из уютившихся между арками квартир, и пили горячий чай, наверняка привезенный сюда окольными путями с ВДНХ. Из мебели в комнате был заваленный книгами стол, высокие до потолка железные полки, тоже заставленные доверху толстыми томами и кроватью. С потолка свисала на проводе несильная ватна-сорок электрическая лампочка, освещавшая искусный рисунок огромного древнего храма, в котором Артём не сразу признал библиотеку, возведенную на поверхности где-то над полисом. После того, как вопросы у хозяина закончились, пришел черед Артёма А почему у вас тут у людей татуировки на голове?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 и какой-то организации, связанной с армией. «Слышал!» — кивнул он. «Военные и библиотекари, ты, значит, библиотекарь». Данила глянул на него испуганно, побледнел и закашлялся. Потом, справившись с собой, тихо сказал. «Какой библиотекарь? Ты библиотекаря хоть живого видел?» «И не советую. Библиотекарь он там». Сверху сидят. Видел, какие у нас укрепления? Не дай бог. Спустятся. Ты эти вещи не путай никогда, парень. Я не библиотекарь, а хранитель. Нас еще браминами называют. Что за название такое странное? Поднял брови артём Понимаешь, у нас тут вроде кастовой системы. Как в древней Индии. Каста. Но это как класс. Тебе красные не объясняли?» «Неважно. Каста жрецов — хранителей знаний. Тех, кто собирает книги и работает с ними», — объяснял он. А Артём не переставал удивляться тому, как старательно он избегает слова «библиотекарь». «И каста воинов, которые занимаются защитой, обороной. На Индию очень похоже».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 Ходят только две касты, Наша и Кшатриев. Мы их вообще-то просто вояками зовем. Подмигнул он Артему. А почему они себе птиц двухголовых татуируют? Вспомнил Артём. У вас, по крайней мере, книги. С книгами все ясно. Но птицы... Тотем у них такой. Пожал плечами Брамин Данила. Это раньше, по-моему, был дух-покровитель. Войск радиационной защиты. Орел, кажется. Они ведь во что-то свое странные верят. У нас, вообще говоря, между кастами особенно хороших отношений нет. Раньше даже враждовали. Через штору стало видно, как на станции ослабили освещение. Наступала здешняя ночь. Артем засобирался. «А у вас гостиницы есть?»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 из алюминиевых солдатских мисок. «Ты про Великую Библиотеку?» строго уточнил Брамин. «Про ту, которая сверху. Она ведь все еще там?» указал Вилкой в потолок Артем. «В Великую Библиотеку поднимаются только наши старейшины и сталкеры, которые работают на Браминов», ответил Данила. «Это ведь они сверху книги приносят из библиотеки, из великой библиотеки, я имею в виду». Поспешно поправился Артем, видя, что его хозяин опять нахмурился. «Они, но по поручению старейшин Касты. Нам самим это не под силу, поэтому приходится использовать наемников», нехотя объяснил Брамин. «По завету это должны были бы делать мы, хранить знания и передавать их ищущим». Но чтобы передавать эти знания, их сначала надо добыть. А кто из наших посмеет туда сунуться? А -а -а -а -а -а. Со вздохом он поднял глаза вверх. «Из-за радиации?» Непонимающе кивнул Артём «Из-за неё тоже. Но главное, из-за библиотекарей». Приглушенным голосом ответил Данила. «Знаешь что, давай за столом об этом не будем».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 Детективы всякие. А к тому же половину не понять. Я ведь еще и поэтому мечтал в полис попасть из-за великой библиотеки. Просто не могу себе представить, сколько их там наверху должно быть. Если ради них такую громадину построили. И он кивнул на рисунок над столом. Глаза у обеих уже блестели. Данила, польщенный словами Артёма, наклонился над столом. И веско проговорил да ведь это никакого значения не имеет эти все эти книги и великую библиотеку не для них строили и не их там хранят артем удивленно посмотрел на него бромин открыл было рот чтобы продолжить но вдруг встал со стула подошел к двери приоткрыл ее и прислушивался потом тихонько притворил ее сел на место И шепотом досказал, «Всю великую библиотеку строили для одной единственной книги, и лишь она одна там и спрятана. Остальные нужны только, чтобы ее скрыть. Ее-то на самом деле и ищут, и ее истерегут». Прибавил он, и его передернуло. «И что это за книга?» Тоже понизив голос, спросил Артём. «Древний Фалиант. На антрацитно-черных страницах золотыми буквами там записана вся история до конца». «И зачем же ее ищут?» – шепнул Артём. «Неужели не понимаешь?» – покачал головой Брамин. «До конца! До самого конца! А ведь до него еще не близко!» За занавеской мелькнула вдруг полупрозрачная тень, и Артём, хотя и смотрел в глаза Даниля, успел ее заметить и подать ему знак. Оборвав рассказ на полуслове, тот вскочил с места и кинулся к двери. Артем бросился за ним. На платформе никого не было. Только из перехода доносились удаляющиеся шаги. Охрана мирно спала на стульях по обе стороны экскалатора. Когда они вернулись в комнату, Артём ждал, что Брамин продолжит рассказ, но тут же протрезвел и только хмуро помотал головой. «Нельзя нам это рассказывать!» – отрезал он. «Это та часть завета, что для посвященных!» – с пьяну проболтался. Он досадливо поморщился. И не вздумай рассказывать кому-нибудь, что слышал это. Если до кого дойдет, что ты о книге знаешь, не оберешься потом хлопот. И я с тобою заодно». И тут Артём вдруг понял, от отчего вспотели у него ладони в тот момент, когда Брамин сказал ему про книгу. Он вспомнил. «Их видит несколько этих книг». Замирая сердцем, спросил он. Данила настороженно заглянул ему в глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Бойся истин, сокрытых в древних фолиантах, где слова теснены золотом и бумага, аспидно-черная, не тлеет», — произнес он, а перед глазами у него маячило в мутном мареве пустое ничего не выражающее лицо Бурбона. который механически выговаривал чужие и непонятные слова. Брамин пораженно уставился на него. «Откуда ты это знаешь? Откровение было. Там ведь не одна книга. Что в других?» Зачарованно, глядя на рисунок библиотеки, спросил Артём: «Осталась только одна. Было три фолианта». Сдался, наконец, Данила. «Прошлое, настоящее».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 Он постелил себе на полу, зажег на столе свечу и выключил свет. Артем, нехотя от чего то спать ему совсем не хотелось. Хотя он и не мог вспомнить, когда ему удавалось отдохнуть в последний раз. глуховский метро 2033 глава 12 часть 2 полис Интересно.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 Поэтому в Великую Библиотеку сталкеры поодиночке никогда не поднимаются. Если один случайно заглядится на Кремль, другой его сразу в чувство приведет. А внутри Кремля что? Сглотнув, прошептал Артем. Никто не знает, потому что туда только входят.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 А Артем, пододвинув свечу поближе, начал читать. Будучи самой малочисленной и не невлиятельной из политических групп, боровшихся за влияние и власть в России после Первой революции, большевики не рассматривались как серьезные соперники никем.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 всплывает впервые Пентаграмма как символ коммунистического движения и Красной Армии. Пентаграмма, как известно, наиболее распространенный и доступный для начинающих тип портала между мирами, допускающий в нашу реальность демонов. При этом создатель Пентаграммы при умелом ее использовании устанавливает контроль над вызванным в наш мир демоном. который обязан служить ему. Обычно лучше контролировать призванное существо. Вокруг пентаграммы чертится защитная окружность, и демон не способен покинуть ее периметр. Неизвестно, как именно удалось предводителям коммунистического движения добиться того, к чему стремились самые могущественные чернокнижники всех времен. Установление связи с демонами-повелителями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 Кайзеровской Германии. Детали тайного соглашения с силами мрака, разумеется, недоступны современным исследователям, однако результат их налицо. Уже через некоторое время пентаграммы располагаются на знаменах, головных уборах солдат Красной Армии и на броне ее немногочисленной пока военной техники. Каждая из них открывала врата в наш мир демону-защитнику, который оберегал носителя пентаграммы от внешних посягательств. Плату демоны получали, как видится, кровью, только за XX век, по самым скромным подсчетам, в жертву были принесены около 30 миллионов жителей страны. Договор с повелителями призванных сил очень скоро оправдал себя. Большевики захватили и закрепили за собой власть. И хотя сам Ленин, выступавший связующим звеном между двумя мирами, не выдержал и погиб всего 54 лет от роду, сожранный изнутри адским пламенем, последователи продолжили его дело без колебаний. Вскоре наступила демонизация всей страны, идущие в школу дети прикалывали на грудь первую пентаграмму. Мало кто знает, что изначально ритуал посвящения в Октябрята предполагал прикалывание булавкой значка детской плоти. Таким образом, демон Октябрьской звездочки отведывал крови своего будущего хозяина, раз и навсегда вступая с ним в сакральную связь. Взрослея и становясь пионером, ребенок получал новую пентаграмму. На ней прозревавшим переоткрывалась часть сути договора. Тисненный золотом портрет вождя был охвачен пламенем, в котором тот сгинул. Таким образом, предстоящему поколению напоминалось о подвиге самопожертвования. Затем был комсомол, и, наконец, избранным была открыта дорога в жреческую касту, коммунистическую партию. Мириады призванных духов обороняли все и вся в советском государстве, детей и взрослых, здания и технику, а сами демоны-повелители расположились в гигантских рубиновых пентаграммах на башнях Кремля, добровольно согласившись на заточение во имя увеличения своего могущества. Именно отсюда расходились по всей стране невидимые силовые линии. удерживавшие ее от хаоса и развала и подчинявшие ее жителей воле обитателей Кремля. В некотором смысле весь Советский Союз превратился в одну гигантскую пентаграмму, защищенной окружностью, вокруг которой стала государственная граница. Артём оторвался от страницы и огляделся вокруг. Свеча уже догорала. начинало коптить. Данила крепко спал, отвернувшись лицом к стене. Потянувшись, Артём вернулся к книге. Решающим испытанием для советской власти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 И до сих пор, 50 лет спустя после победы, продолжают вечный бой с танками, сталь которых несет на себе свастику — в музейных пентаграммах, на экранах телевизоров, на листках в клеточку вырванных из школьных тетрадей. Свеча мигнула в последний раз и погасла. Пора было ложиться.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 медленное и густое, от чего казалось, что памятник плачет. Долго смотреть на это было невыносимо, поэтому Артём обошел статую вокруг и внимательнее пригляделся к дверям. Все было спокойно, стояла полная тишина и только чуть подвывал ветер, гулявший между обглоданными остовами зданий. Отряд ушел довольно давно, но Артёма с собой не взяли, Приказали остаться и сторожить, а если что, спуститься на станцию и предупредить о случившемся. Время шло медленно. Он измерял его шагами, которые делал вокруг основания памятника. Раз, два, три. Это произошло, когда он дошел до пятисот. Топот и рычание раздались сзади, из-за спины.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 Артём отчетливо слышал его хриплое животное дыхание. Огибая постамент, оно медленно приближалось к нему. Он пытался унять дрожь в руках и удерживать место, откуда существо должно было появиться под прицелом. Но дыхание и звуки шагов неожиданно стали удаляться. А когда Артём выглянул из-за статуи, чтобы воспользоваться случаем,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 всякого смотрящего на нее. По вполне понятной причине, она сияла. Не веря своим глазам, он приник к полевому биноклю. Звезда пылала неистово-ярко-красным светом, освещая несколько метров пространства вокруг себя, и когда Артём присмотрелся получше, то заметил, что свечение это неровное, в гигантском рубине Словно была заточена буря, он озарялся сполохами. В нем что-то перетекало, бурлило, вспыхивало. Зрелище казалось потрясающей, невозможной для этого мира красоты, но с такого расстояния было видно слишком плохо. Надо подойти поближе. Закинув автомат за плечо, Артём бегом спустился по лестнице,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 Сосредоточившись на ближайшей из них, Артём все любовался ее фантастическими переливами, пока ему вдруг не почудилось, что он различает отчертания того, что движется внутри, под поверхностью кристаллов. Чтобы лучше разглядеть странные контуры, ему пришлось подойти чуть ближе, забыв обо всех опасностях.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 оставались нетронутыми. Правители, заключившие договор с демонами, давно были мертвы. И некому было вернуть им свободу. Некому? А как же он? Надо найти ворота, — подумал он. Надо найти вход. — Вставай! Тебе уже идти скоро! — растолкал его Данила. Артём зевнул и потёр глаза. Ему только что снилось что-то невероятно интересное, но сон мгновенно улетучился, и вспомнить, что же он видел, не удавалось. На станции уже включили полное освещение, и слышно было, как уборщицы, весело переругиваясь, подметают платформу. Он нацепил тёмные очки и поплёлся умываться. перекинув через плечо не очень чистое вафельное полотенце, которое ему вручил хозяин. Нет, Туалеты не находились не с той жить, же и стороны, что и бронзовое панно. И очередь к ним была немаленькая. Заняв место и все еще зевая, Артем пытался вернуть хоть часть образов, которые видел во сне. Очередь от чего-то перестала продвигаться вперед, А люди стоявшие в ней, громко зашептались. Сились понять, в чем дело, Артём оглянулся. Все глаза были устремлены на железную дверь на засове. Сейчас она была распахнута, а в проеме стоял высокий человек, увидев которого Артём и сам позабыл, зачем здесь находится. сталкер именно так он себе их и представлял по рассказам отчима и байкам челноков испачканный и опаленный местами защитный костюм длинный тяжелый бронежилет широченные плечи на правом небрежно закинутая громада ручного пулемета с левого наподобие портупеи спускается маслянисто поблесковавшая лента с патронами Грубые шнуроватые ботинки, заправленные в них штаны, за спиной просторый брезентовый ранец. Сталкер снял круглый спецназовский шлем, стянул резиновую маску противогаза, разговаривал о чем-то с командиром поста. Он был уже не молод, Артем видел седую щетину на его щеках и подбородке, и серебристые нити в коротких черных волосах.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 А потом стали попросту обходить его. Месяц. Всего месяц остался. А потом у унтера дадут. Месяц. А потом уже не торчать на постах. Кун королю. Всего месяц. Эх, вот так сдохнешь, а никто и не почешется. Артем, ты чего там так долго? Смотри, опоздаешь.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 Артём кивнул ещё раз. «Я мельник. У тебя для меня что-нибудь есть?» Сталкер посмотрел в глаза Артёму. Артём поспешно нашарил на шее шнурок с гильзой, с которой, словно с талисманом, было уже даже как-то странно теперь расставаться, и протянул её сталкеру. Тот стащил кожаные перчатки, открутил крышку, И брежно вытряхнул что-то из капсулы на ладонь. Маленький клочок бумаги. Записка. «Пойдем со мной. Извини, вчера не смог. Позвонили, когда мы уже наверх шли». Наспех, попрощавшись с Данилой и поблагодарив его, Артём поспешил за мельником по экскалаторам, ведущим в переход на Арбатскую. «От Хантера никаких известий нет?» Не смело спросил он, еле-еле поспевая за широко шагавшим сталкером. «Вообще от него ничего не слышно. Я боюсь, теперь про него надо у ваших черных спрашивать». Через плечо глянув на Артёма, ответил Мельник. «Зато сведен новостей даже слишком много». Артем почувствовал, как у него сильнее забилось сердце. «Какие?» Он постарался скрыть свое волнение. «Хорошего мало», – сухо сказал сталкер. «Черные опять пошли в наступление. Неделю назад был тяжелый бой. Пятеро человек погибли. А черных там, кажется, все больше становится. Со станции вашей». Люди начинают бежать, говорят, не могут выдержать ужаса. Так что прав был Хантер, когда говорил мне, что у вас там что-то жуткое кроется. «А кто погиб? Не знаете?» Испуганно спросил Артем, стараясь припомнить, кто должен был в тот день дежурить неделю назад. Какой это был день? Женька? Андрей? Только не Женька. «Откуда мне знать?» да там ведь мало того что не жить лезет так еще и с тоннелями вокруг проспекта мира какая-то чертовщина люди память теряют несколько человек по пути умерли Что же делать сегодня заседание совета будет послушаем мнение старейшин браминов и генералов только вряд ли они чем-то помогут твоей станции, они сам полюс еле обороняют, да и потому только, что на него никто не смеет покушаться всерьёз. Вышли на Арбатскую, здесь тоже светили ртутные лампы, и как на Боровицкой, жилища располагались в застроенных кирпичом арках, возле некоторых из них стоял караул, и вообще военных тут было необычайно много. Крашенные белой краской стены были местами завешаны почти нетронутыми временем парадными армейскими знаменами с вышитыми золотом орлами. Вокруг царило оживление, расхаживали одетые в долгополые халаты бремины. Мыли пол, окрикивая тех, кто пытался пройти по-мокрому. Немало здесь было и народу с других станций. Их можно было узнать по темным очкам. или посложенным козырьком ладоням, которыми они прикрывали сощуренные глаза. На платформе размещались только жилые и административные помещения, все торговые ряды и забегаловки были вынесены в переходы. Мельник провел Артема в конец платформы, где начинались служебные помещения, и садив на мраморную скамейку обшитую ополированными тысячами пассажиров деревом, попросил подождать его и ушшёл. Просматривая затейливую лепнину под потолком, Артём думал, что пос не обманул его ожиданий. Жизнь тут действительно была налажена совсем по-другому. И люди были не такие ожесточенные, озлобленные, забитые, как на других станциях. Знания, книги, культура играли здесь, кажется, совершенно особенную роль. Одних только книжных развалов, они миновали не меньше пяти, пока шли по переходу от Боровицкой к Арбатской. Висели даже афиши, анонсировавшие на завтрашний вечер спектакль по Шекспиру. Как и на Боровицкой где-то играла музыка. Переход и обе станции поддерживались в отличном состоянии. И хотя были видны на стенках разводы и потеки, все бреши немедленно заделывали сновавшие повсюду ремонтные бригады. Из любопытства Артём заглянул в тоннель. Полный порядок был и там, сухо, чисто. А через каждые 100 метров светила электрическая лампочка. И так, насколько хватало глаз. Время от времени мимо проезжали груженные ящиками дрезины, останавливаясь, чтобы высадить случайного пассажира или принять коробку с книгами, которые Полис рассылал по всему метро. всему этому может прийти конец, неожиданно подумал Артем. ВДНХ уже не выдерживает напора этих чудовищ. Неудивительно, сказал он себе, вспоминая одну из ночей в дозоре, когда ему пришлось отбивать атаку черных и все кошмары, мучившие его после боя. Неужели ВДНХ падет? Это значит, что у него не будет больше дома. И счастье, Если его друзья и отчим успеют бежать, тогда у него останется надежда встретить их однажды в метро. Если Мельник скажет ему сегодня, что Артём выполнил своё задание и больше ничего не сможет сделать, тогда он тотчас же пустится в обратный путь, — пообещал он себе. Если его станции суждено стать единственным заслоном на пути Чёрных,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 позвал его мельник. С тобой хотят поговорить. Он уже успел избавиться от своего защитного костюма и был одет в водолазку, черную военную пилотку без кокарды и штаны с карманами. Такие же, как у Хантера. Сталкер чем-то напоминал охотника. Не внешне, конечно, а поведением. Был он такой же собранный, но и говорил похоже.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 артем принялся подробно описывать историю борьбы в ДНХ с чёрными, потом задание Хантера и, наконец, поход к Полису. Когда он рассказывал о случившемся в тоннелях между Алексеевской и Рижской и проспектом Мира, военные и брамины зашептались между собой. Одни — недоверчиво, другие — оживлённо, а сидевший в углу офицер Пару раз переспросил его, старательно протоколируя рассказ. Когда обсуждения наконец улеглись, Артёму разрешили продолжить рассказ. Но повествование его вызывало у слушателей мало интереса, пока он не дошёл до полянки и её жителей. «Позвольте!» Возмущённо прервал один из военных, плотный мужчина лет пятидесяти, зализанными назад волосами и очками в стальной оправе, врезавшиеся в мясистую переносицу. Совершенно точно известно, что полянка необитаема. Станция давным-давно заброшена. Через нее ежедневно проходят десятки людей, это правда. Но жить там никто не может. Там периодически происходят выбросы газа, и повсюду... «Развешены знаки, предупреждающие об опасности. И уж, конечно, никаких кошек и макулатуры там нет и подавно. Совершенно пустой перрон. Совершенно!» «Прекратите ваши инсинуации!» Остальные военные согласно закивали. И Артём озадаченно замолчал. Когда он останавливался на полянке,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 и перекинулся несколькими фразами на непонятном языке с сидевшим рядом. «Этот газ, как вы знаете, обладает галлюциногенными свойствами, в определенных пропорциях смешиваясь с воздухом», примирительно сказал Бармин, сидящий по правую руку от старика. «Вопрос в том, можно ли теперь верить ему в остальном?» Глядя на Артема,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 Но ведь это значило бы тогда, что идея о том, что он может изгибать реальность, пока воплощает сюжет предначертанного, это просто плод его воображения, попытка утешить себя. Теперь и загадочная встреча в тоннеле между Боровицкой и Полянкой больше ему не казалась чудом. «Газ? Газ?» Он сидел на скамейке у дверей и даже не вслушивался в отдельные голоса споривших членов Совета.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 Члены совета сообщают, что Полис ничем не в состоянии помочь вашей станции. Они благодарят вас за подробный отчет о ситуации в Метрополитене. Вы свободны. Вот и все. Полис ничем не может помочь. Все зря. Он сделал все, что смог, но это ничего не изменило. Ему оставалось только вернуться на ВДНХ. И встать плечом к плечу с теми, кто еще держал там оборону. Артем тяжело поднялся со скамьи и побрел сам, не зная куда. Когда он почти дошел уже до перехода, сзади послышался негромкий кашель. Артём обернулся и увидел Брамина, присутствовавшего на совете, того самого, что сидел по правой руку от старика. «Простите».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 потому что приведший его брамин поспешно задул огонь и помещение погрузилось во мрак. «Правда ли то, что ты рассказывала о полянке на заседании совета?» Раздался сиплый голос. «Да!» Твердо ответил Артем. «Знаешь ли ты, Как зовется полянка среди нас, Браминов, станция судьбы? Пусть к шатри считают, что это газ наводит морок. Мы не против, мы не станем излечивать от слепоты недавнего врага. Мы верим, что на этой станции люди встречаются с посланниками провидения.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 А мы за это протянем руку помощи тебе и твоей станции. Мы — хранители знаний. И среди этих знаний есть такие, что способны спасти ВДНХ. «При чем здесь ВДНХ?» — взорвался Артём. «Вы все говорите только о ВДНХ. Вы как будто не понимаете, что я пришел сюда не только ради своей станции, не только из-за своей беды. Вам всем угрожает опасность. Сначала пойдет ВДНХ. За ней вся линия. А потом придет конец и всему метро. Ему никто не отвечал. Тишина сгустилась. Было слышно только мерное дыхание присутствующих. Артем подождал еще немного и спросил, не выдержав молчания. Что я должен сделать? Подняться наверх.